Доктор и Лимхо задержались в Сеуле и вернулись в конце средней декады августа, спустя несколько дней после четвертой годовщины капитуляции. На этот раз мы встретили траурную годовщину без чувства скорби. В тот день контора Аояма, помещающаяся в Мариноути билдинге, получила приказ из Хибия набрать офицеров-инструкторов и сформировать отряд волонтеров, из офицеров и унтер-офицеров для отправки на материк. Правда, нас опечалила весть о смерти Исихара. Умер самый дальновидный из всех генералов империи. И умер как раз на пороге больших событий, которые он предсказал в своей последней войне. Сейчас же, после возвращения Роберта Хана, наша группа возобновила работу. Штаб главнокомандующего убедился в том, что начинать активные действия без солидной разведывательной подготовки нельзя. Из Сеула прислали новую схему мероприятий. На этот раз она была очень подробной. БИРД использовал нашу программу, забракованную им недавно, и дал точное расписание действий на 1950 год по кварталам. Все предложенные нами комбинации для проникновения в неприятельскую агентурную сеть и ее контриспользования, для расширения контингента объектов вербовки, проведения особых акций, начиная с бактериологических мероприятий и акций по физическому устранению северокорейских политических и военных деятелей, были приняты полностью. На каждый квартал было намечено уничтожение двух членов правительства и двух чинов высшего командования. С 1 января по 1 июля 1950 года должны были стать трупами 8 лидеров северян. Мы дополнили схему Бирда программой увеличения стационарных агентов RA и маршрутных агентов DA и создания нескольких резервных резидентур, которые должны вступать в действие только в случае провала основных. По окончании этой работы Хашхаш -Хаш дал нам для детальной разработки схему акций, связанных со вторым этапом осуществления плана ABC. Операции, перечисленные в этой схеме, объединялись условным наименованием «Первая специальная служба» и предусматривали создание агентурной сети во всех крупных городах Маньчжурии и Пекин-Шанхай-Гуаньского района. Эти мероприятия имелось в виду провести в течение периода январь-май 1950 года. Все работы по новой схеме Бирда и по схеме первая специальная служба были закончены нашей группой в начале декабря. Сейчас же после этого Хашхаш -Хаш приказал полковникам Хидака и Судзуки направиться вместе с Лим Хо в Сеул для непосредственного участия в осуществлении намеченных действий. Хидака взял с собой группу офицеров, работавших ранее в органе специальной службы в Китае, а Судзуки – 20 офицеров, окончивших в свое время разведывательные школы Накано и Нанайскую в Корее. Контора Аояма уже подготовила к отправке в Корею три отряда. Первый отряд был сформирован генерал-лейтенантом Ватанабе Ватару, второй – полковником Саваи Тецуба, тем самым который во время прошлой войны был советником короля Монголии Девана, а третий – вице-адмиралом Кондо и Итиро. Отряд Кондо, состоявший из танкистов, направился на Окинаву для специального обучения. От имени начальника штаба главнокомандующего генерал-майора Альмонда Хаш-Хаш объявил нам благодарность. «Я и доктор получили отпуск на неопределенный срок». Роберт Хан уехал в Атами, где снял виллу, а я решил после Нового года пройти курс лечения в Юмота, недалеко от озера Тюдзензи. За день до моего отъезда на курорт ко мне пришли Дзинтан и Муссолини. Они уезжали на Тайвань. «Жалко, что вы едете туда», — сказал я. «Самое интересное начнется в другом месте». Дзинтан посмотрел на карту Азии, висевшую на стене над этажеркой на которой теперь стоял портрет Исихара. «Когда начнется, везде будет интересно», – тихо сказал он. «Можем встретиться в следующий раз в самом неожиданном месте. Перед началом прошлой войны я простился со своим братом-моряком. Он направился к Гавайским островам. Я – в Тяньцзин. А через месяц мы встретились у берегов Явы. Вот так может произойти и на этот раз». Муссолини провел пальцем по карте от Тайваня до Пекина и затем до продолговатого, имеющего форму бумеранга, Байкала. Встретимся здесь. Мы решили покутить на прощание. Объехав несколько модных кафе и баров и изрядно охмелев, мы очутились около станции Атянумидзу. На углу улицы мы увидели старичка-гадальщика с длинными белыми усами, в старинной шапочке с хвостиком и в темных очках. Перед его столиком стояла богато одетая женщина. Он рассматривал в лупу ее руку. Женщина повернулась, и мы увидели плакат, приклеенный к столику. Долой суеверия, научная физиогномика и хиромантия. Мы узнали его сразу и, переглянувшись, захохотали. Я предложил подойти к гадальщику, поздравить его с успехами на новом поприще и спросить, что нас ожидает в будущем. Мы подошли к осьминогу и, щелкнув каблуками, отдали честь. Он взглянул на нас поверх очков и открыл рот, но сейчас же взял себя в руки. Медленно оглядев нас с головы до ног, он опустил глаза и сказал печально-торжественным голосом. У всех вас троих на лице начертаны знаки тайке, знаки неотвратимой беды. Всех трех ждет великое неблагополучие и позорная кончина. За печальное предсказание денег не беру. Он взмахнул хвостиком шапочки и повернулся к старушке, подошедшей к столику. Мы молча отошли от гадальщика. Пройдя несколько шагов, Дзинтан подсокал языком. Молодец, старик, не растерялся? Сразу понял, что мы хотим посмеяться над тем, что ему пришлось стать уличным прорицателем. И опередил нас, нанес удар первым. Зловещее предсказание осьминога омрачило наше настроение. Мы зашли в бар, чтобы смыть неприятный осадок. Муссолини вытащил из кармана два маленьких мешочка и протянул мне и Дзентану со словами. «Старик может болтать что угодно. Талисман из Нарита охранит нас». Я взял мешочек и засунул во внутренний карман. Уже темнело, когда я простился с друзьями на Кагурадзака. Они медленно, пошатываясь, пошли вниз к трамваю и исчезли в толпе. Мне показалось, что они растворились в воздухе, как привидения.